Париж, 4 декабря 2001 года. Мелисандра. Потом вверх по ковровой лестнице маленького отеля. Идём под руки. Комната под номером 24. Запах его шеи. Его запах. Наши сердца бьются в унисон. Ритм дыхания одинаков. Бархатистость его кожи. Находят друг друга наши губы. Руки пробегают по телам, они тянутся друг к другу. Сжимают одна другую, робко привыкают, узнают друг друга. Всё так просто, так очевидно. Он нежно шепчет мне. Я мог бы остаться здесь навсегда. Я тоже, я тоже. Эти слова, наши первые любовные признания, возносят нас выше звёзд. Я твоя, ты мой, и теперь мы единая плоть. вкусить это мгновение, отдаться взаимному опьянению. Часть меня знает, кто он. И вновь я вспоминаю наши первые часы вчера. И я задала Гиому, наверное, не меньше тысячи вопросов. Мы пытались объяснить очевидное, удивительное и обоюдное. Мы уверены, что знаем друг друга. Ничего не вышло. Память нашу не освежили ни чай, ни вкусные восточные лакомства — Пришлось, с сожалением, оставить эту тему, пообещав снова увидеться. Поскорее. Очень-очень скоро. И он исчез. Навязчивый привкус мёда и жары исходивший от моего лица, свидетельствовали, что пережитое мною только что совершенно реально и никакой не мираж. Нет-нет. Только что город с его хлопковым небом, почти касавшимся земли, поглотил Гийома. И этот момент совершенства мгновенно заняла пустота. Невыносимая пустота, недоступная разуму. Пришлось спускаться на землю с тем, что теперь этого нет. Надолго ли? Я с удивлением оценила, какое волнение пробудило во мне эта встреча. Мне не хотелось больше ничего другого, только быть рядом с ним. Я бродила по городу с улыбкой на губах, и одна из таких улыбок была обращена к той сокровенной части меня самой, какая не открывается другим. Весь остаток дня я была словно не в себе, всё делая механически и пытаясь не думать о моём сумрачном красавце, что, ясное дело, оказалось невозможно. Он внезапно занял первейшее место. Меня поглощала только эта тема. Целостность моего существа работала теперь только на это — думать о нём. Странное чувство играть роль в собственной жизни, опираясь лишь на часть разума, когда остальная и большая его часть остаётся вовне. Далеко. Ночь я провела практически без сна. Одно воспоминание цеплялось за другое. Они смешивались, порождая ряд назойливых вопросов. Память о крепком и пылком объятии и нашим первым поцелуе под козырьком в двух шагах от чайного салона, прямо перед тем, как расстаться, вспыхивала передо мною, как молния, вызывая сладкие спазмы внизу живота. Его пленительный взгляд преследовал меня, не давая передохнуть. В голове беспрестанно кружился бесконечный и неутомимый хоровод сказанных им слов. Лицо мое словно пропиталось блаженством во мраке моей спальни. К счастью, никто меня не видел. Иначе в пору было бы принять меня за сумасшедшую, одержимую какой-то потусторонней связью, то, что улыбается ангелом, счастливая, лёжа в постели. Обезумела от любви. Только это я и смогла придумать в своё оправдание. Я вдруг почувствовала себя до того полной счастьем, что словно вознеслась волей какого-то неведомого волшебства. Я была Арианой. Арианой, которая любила Салаля и ждала его. Как я могла до сих пор жить без Гийома? Незнакомые доселе чувства захлёстывали меня. Животный страх потерять всё то, что неумолимо влекло меня сейчас, и почти неистовая жажда любви. Я предчувствовала, что не смогу лишиться Гийома, а ведь додумалась до такого всего лишь накануне. Я с ошеломлением понимала, что становлюсь похожей на наркоманку, что сладкий яд течёт в моих жилах. Сердце расходилось так, будто вот-вот выскочит из груди. Всё моё существо заполнило сладкая эйфория. восприятие ужасно обострилось, и всё смешалось во взрывающемся внутри фейерверке, вопреки моей воле. Я была не в силах бороться, просто отдалась на волю волн, смявших и затопивших меня, и таинственным образом снова ощутила себя единосущной с ним. в слиянии и без всякого рационального объяснения и контроля. Этот духовный мост между нами казался непостижимым. Тайна. Так внезапно. Объяснение тут можно приводить бесконечно. Его привлекательная внешность, яркость личности, его запах, тембр голоса. Но я твёрдо знала, такая внезапная тяга исходит из источника «за гранью постижимого». Я вертелась и возилась под простынями. Потом поверх простыней. Потом опять под простынями. На спине, на левом боку, на правом, потом на животе. Тело устало и измождённое, а душа да нельзя разгорячённая. И это жгучая необходимость снова увидеть его, против которой бессильно всё, даже опустошение. Утром эсэмэска пришла мне на телефон, которому ему-то да, повезло поспать на дне моей сумочки. Геом, кровь бросилась мне в голову, я живо подскочила к телефону и открыла сообщение. «Мне уже не хватает тебя, давай не играть в кошки-мышки, я не сплю». Почти впав в настоящую истерику, я взглянула на время, когда он отправил это. «23 часа 36 минут». Мои торопливые пальцы лихорадочно застучали по клавишам. «Прочитала только сейчас, не смогла глаз сомкнуть, мне не хватает тебя». Ангел-хранитель только что принял меня под крыло. После обмена эсэмэсками назначили свидание. Вечером в ресторане в в живописном квартале. Он такой только один и есть, с его спокойным шармом прошедших лет. Я так люблю его. Нельзя не влюбиться в Париж, если вы приехали из провинции. В Париж с его галереями, библиотеками, старомодными витринами бутиков, типичными бистро и особняками, а вокруг столько аллей и садов для прогулок. Я люблю блуждать по мощёным улочкам, побродить под аркадами площади вагезов с их неповторимой атмосферой, восхититься их сводами из кирпича и песчаника, послушать уличного импровизатора-скрипача, пройтись по улице Розье, чтобы пропитаться ароматом фалафеля, с удовольствием съесть пирожки, один аппетитней другого, и в спокойной тишине тупичка, под сенью редких деревьев, поболтать с друзьями за поздним воскресным завтраком. У Жанны нам принесли солёные тартинки к салату с Машем и руколой, заправленным голландским соусом. Стол покрыт толстой скатертью. Мы заказывали его заранее. Здесь подавали тушёные блюда в той же посуде, в какой их приготовили. Без церемоний, запросто. Мы почти не притронулись к блюдам. Соединили наши руки и занялись знакомством. К десерту мы уже знали основное. Подытожим главное. «Профессии, я преподаватель китайского, он архитектор, образование, свободное время, где, кто и когда жил, в каких местах бывали и он, и я, наши прежние возлюбленные, детские воспоминания, мы всё тщательно обсудили и снова поняли, ничто в наших мирах не могло пересекаться, кроме одного. С юных лет Гийом коллекционирует драконов». «Стоит мне увидеть какого-нибудь, и я не в силах сдержаться. Мне надо обязательно его купить. Это сильнее меня. Эти зверьки меня волнуют». «Только фигурки?» «Не обязательно. Например, есть обложка голубого лотоса из «Приключений Тинтина», или наклейка с чайника, или миниатюра из свинца. Ну, как-то так. А ещё плюшевые драконы ручки, штамп с рукояткой и каменной печаткой чернильницей. А в Москве я даже разыскал щелкунчика». Родня и приятели с таким удовольствием щёлкают им орехи на дни рождения или Рождество. Слушай, да ведь эти щипцы для орехов помогают отключаться от мыслей. Ах да, совсем забыл, ещё у меня есть почтовая марка с великой стеной. Голубой лотос, чайник, чернила и почтовая марка — да мы с тобой одной крови. Точно, точно. Ах да, совсем забыл. Альбом для подростков «Дракончик», знаешь? А, нет, мне это ни о чём не говорит». «Как-как, дракончик?» «Там история одной девчушки». «Лень, кажется, и она получила в подарок дракончика». «Что и правда не знаешь?» «Этот рассказ соединяет приключенческую канву с воспитанием дружелюбия и введением в диаграммы. «Он стоял в витрине книжного на углу. Я не смог устоять. Покажу его тебе». «Думаю, он мне понравится». «Может, на тебе ещё и татуировки в виде химер?» «Шучу я, чувствуя, что слегка порозовела от собственной смелости». «О, нет». К такому меня не тянет. Наверное, страх перед тем, что невозможно стереть. Смущённая его недовольной гримасой, которая, к тому же, становится всё явственней, в то время как его проницательный взгляд ни на секунду не отпускает меня, я лепечу, перепугавшись, что мои щёки наверняка сейчас покраснеют, как помидоры. То же самое. Я... Это красиво на ком-то другом, но для меня нет. Жизнь длинная, вкусы меняются. А главное, тату становится дряблыми и вредны при старении. Он смеётся простодушно. Я люблю, когда так смеются. Я теряюсь в его глазах и замечаю, что их цвет немного меняется в зависимости от освещения. Голубые волны, а в самой глубине — изумрудная зелень. Я останавливаю взгляд на его чувственных и чётко очерченных губах и слева от подбородка, едва заметном шрамике в форме капельки воды. Он из тех, кто не может надоесть. Я обнаруживаю, что Гийом интересовался Азией. Точнее, Японией. Счастливое совпадение. Он складывает оригами и сочиняет Хоку, эти предельно краткие стихотворения из трёх строк и семнадцати слогов, предназначенные выразить квинтэссенцию природы. И ещё суши. Он от них без ума. Ну уж если два фаната сошлись... А знаешь, Гийом? Обожаю произносить его имя. Что искусство оригами родом не из Японии. Правда? Оно появилось в эпоху династии Хань. Да, именно Хань. А в страну восходящего солнца его принесли буддийские монахи, приспособившие его к религиозным ритуалам. А позднее оригами стали использовать для выражения симпатии. Это если вырезать цветы. Но иероглиф это, впрочем, китайские. Они означают «складывать бумагу». Это популярное искусство очень древнее. И чертовски рафинированное. Я сделаю тебе цветок лотоса, а я лягушечку. Мы смеёмся. Эти бумажные обещания незаметно приближают нас к будущему, нашему общему. А Хоку откуда родом? Каноническая форма возникла в Японии, но очень вероятно, что начиналось всё ещё в Поднебесной. Басё, знаменитый японский поэт, упоминает Хоку. Это на мандаринском языке означает «воздушная лёгкость». Вот что! А ведь я об этом даже не слышала. Ты мне не прочтёшь какое-нибудь? Конечно, если ты не против. Я быстро напрягаю память и выдаю. А китайском хоку спрошу я у порхающей бабочки. Хм. И нежно, и сильно. Вот это и прекрасно. Именно на таком контрасте. И мимолетный образ, впечатывающийся в сознание. Должно быть, при предословном переводе на французский тут чудовищные потери, а? Мы здесь, на Западе, придаём больше значения количеству ударных слогов в стихии, нежели селап. Знаешь, Мэл, когда я развлекаю сам себя, сочиняя всё это, ликование от того, что удаётся выразить эмоцию, при том, что ты строго ограничен в использовании звонких слогов, признаюсь, когда в стих вкрадывается рифма, я прихожу в совершеннейший экстаз. И часто ты их сочиняешь? А, да, находят на меня временами. Пишу в залах ожидания, в метро или в автобусе. Подчеркнув последние слова, он посылает мне взгляд, на который я отвечаю заговорщицким кивком. И тут он добавляет. «У меня всегда с собой ручка и записная книжка. Мысли я тут же записываю, чтобы не позволить им вылететь из головы. А когда хоку у меня сложилась, я переписываю его в тетрадь, которую храню дома». И, рассмеявшись, уточняет. «Спешу тебя успокоить. Кроме драконов и поэзии, я не коллекционирую больше ничего». Мне нравится эта беседа. Он мне нравится. В этом стихотворении Басё, которое я тебе прочитала, скрытая ссылка на Джуанзы даоского мудреца и философа, который, пробудившись ото сна, спрашивал самого себя, ему ли только что приснилось, что он бабочка, или наоборот бабочке всё еще снится, что она Джуанзы? От этого голова идёт кругом, от таких разных представлений о реальности. Это порождает в нас сомнения». «Никогда нельзя сказать с уверенностью, что ты сейчас не спишь. Тем более, что спящий не осознаёт, что спит. Я помню, что подумала про себя. Надеюсь, что я не сплю. Я незаметно ущипнула себя за руку. Да нет же, моя прекрасная, ты в состоянии, как нельзя, более бодрствующем. Чарующе. Между этими странами множество взаимовлияний. Да и в конце концов, они ведь много веков подряд охотно и взаимно обогащали друг друга». Говоришь, Мелисанда, что у Хоку всё-таки нет таких уж строгих правил композиции. Это не обязательно короткое стихотворение. И если форма довольно свободная, то под ней скрыто обращение к вечному и эфемерному, как и в японских Хоку. Тут речь о тех же самых философских течениях, или нет? Адаосизме и буддизме. Чань, безмолвная медитация, духовное озарение — это японский дзен. Потрясающе. До какой же степени нас притягивает этот континент, правда? Заключает он с блестящими глазами, явно разволновавшись. Я рад разделить это увлечение с тобой, Мэл. Идем. Да. Обмен трогательными улыбками, потом с любопытством. «А ты не мечтала когда-нибудь поехать в Японию? Или вообще в Азию?» «А то ещё как!» После краткой паузы он вдруг со вздохом. «А вместе было бы ещё лучше!» Опять улыбки, сияющие. И Гийом шаловливо уточняет. «Только уж тогда в Китай. Там не будет языкового барьера. Ты сможешь переводить». Смеёмся. Восхищённые глаза у обоих блестят одинаково. Мне нравится то, что я слышу. Между нами сразу же установилось согласие. Ещё бы, столько общих интересов. Обожаю такие откровенные обмены. Счастье накрыло нас невидимой волной прямо в битком набитой комнате. Люди вокруг нас словно растворились в обстановке среди споров и невнятного шума, стука вилок и ножей о тарелке и негромкой приятной музыки. Никого не осталось. Только он и я. Перед нами распахнулся горизонт всех мыслимых возможностей. Я почувствовала, как из моей спины вырастают крылья бабочки, уже подрагивавшие от нетерпения. Сердце наполнилось так... что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Бескрайний горизонт. Но почему оно так нам знакомо, это странное чувство, так выбивающее из колеи? Разве что мы случайно встречались как-нибудь днём, а скорее уж вечером в поезде, в самолёте, переполненном зале, не знаю, где ещё. Стало ясно. У нас не осталось никакого точного воспоминания, только глубокий отпечаток, оставленный каждым из нас в другом. Как бы там ни было, а это абсолютная достоверность. Упрямая. Весьма упрямая. Хуже всего то, что это чувство могло оказаться злой шуткой наших уже любящих душ. Церебральная химия. Мираж. Неважно, раз уж это обоим нравится. Когда принесли кофе... Я, не подумав, бросила ему в чашку полкусочка сахара. Как тогда, в прошлый раз в чайном салоне. И вдруг, с ошеломлением заметив, как удивлённо поднялись его брови над округлившимися глазами, я так и застыла со щипцами в руке. «Поразительно!»